Майкл держается. За те восемь дней, что длилась генеральная стачка, в несколько горячечном существовании Майкла отдышем были только часы, проведенные в палате общин, столь поглощенные измышлениями, чтобы такое предпринять, что она не предпринимала ничего. У него сложилось свое мнение, как уладить конфликт. но поскольку оно сложилось только у него, результат этого никак не ощущался. Все же Майкл отмечал с глубоким удовлетворением, что день ото дня акции британского характера котируются все выше как в Англии, так и за границей. И с некоторой тревогой, что акции британских умственных способностей упали почти до нуля. Постоянная фраза мистера Блайта – И о чем только эти «думают» неизменно встречал отклик у него в душе. О чем они в самом деле думают? Со своим тестем он имел на эту тему только один разговор. Солнц взял яйцо и сказал, «Ну, государственный бюджет провалился». Майкл взял варенье и ответил, «Когда вы были молоды, сэр, тогда тоже происходили такие вещи?» «Нет», — сказал Сомс, — «тогда профсоюзного движения, собственно говоря, не было. Многие говорят, что теперь ему конец. Что вы скажете о стачке как о средстве борьбы, сэр?» «Для самоубийства идеально». «Поразительно, как они раньше не додумались. Я, пожалуй, согласен. Но что ж тогда делать?» ну, как же», — сказал Том. «Ведь у них есть право голоса». «Да, так всегда говорят, но роль парламента, по-моему, все уменьшается. В стране сейчас есть какое-то направляющее чувство, которое и решает все вопросы раньше». чем мы успеваем добраться до них в парламенте. Возьмите хоть эту забастовку. Мы здесь бессильны. Без правительства нельзя, сказал Солнц. Без управления, безусловно. Но в парламенте мы только и делаем, что обсуждаем меры управления задним числом и без видимых результатов. Дело в том, что в наше время все слишком быстро меняется. Не уследишь. Ну, вам виднее, — сказал Сомс. Парламент всегда был говорильней. И в полном неведении, что процитировал Карл Эйля, слишком экспансивный писатель, который в его представлении почему-то всегда ассоциировался с революцией, Он взглянул на картину Горнии и добавил, «Мне все-таки не хотелось бы увидеть Англию без парламента». «Слышали вы что-нибудь об этой рыжей молодой женщине?» «Марджери феррос Очень странно, как раз вчера я встретил ее на уайт «Сказала мне, что водит правительственную машину». Она с вами говорила? О, да, мы друзья. Не понимаю нынешнего поколения, сказал Сомс. Она замужем? Нет. Этот Макгаун дешево отделался, хоть и зря, не заслужил. Флярш не скучает без своих приемов. Майкл не ответил. Он не знал. Они с Флэр были в таких прекрасных отношениях, что мало были осведомлены о мыслях друг друга. И чувствуя, как его сверлят серые глаза тесте, он поспешил сказать «Флэр молодцом, сэр». Сом скивнул «Не давайте ей переутомляться в этой же столовой». Она работает с большим удовольствием. Есть случай приложить свои способности. Да, — сказал Солнц, — голова у нее хорошая, когда она ее не теряет. Он словно опять посоветовался с картиной горе, потом добавил. Между прочим, этот молодой Джон Фуршайт опять здесь? Мне говорили, живет пока на грин работает кочегаром или что-то в этом роде. Детское, детское увлечение, но я думал, вам не мешает знать. О", сказал Майкл, спасибо. Спасибо я не знал. Она, вероятно, тоже не знает. Осторожно сказал Сомс, я просил не говорить. Вы помните в Америке, в Маунт-Вернон, когда мне стало плохо? Да, да, сэр, отлично помню. Но так я не был болен. Просто я увидел, что этот молодой человек и его жена беседуют с вами на улице. Решил, что фляр лучше с ними не встречаться. Все это очень глупо, но никогда нельзя знать, Да — -да. сухо сказал Майкл, — никогда нельзя знать. Я помню, он мне очень понравился. Сумс пробормотал. — Сын своего отца, я полагаю. И по выражению его лица Майкл решил, что преимущество это сомнительное. Больше ничего не было сказано, так как Сумс Всю жизнь считал, что говорить нужно только самое необходимое, а Майкл предпочитал не разбирать поведение Флярж всерьез даже с ее отцом. В последнее время она казалась ему вполне довольной. После пяти с половиной лет брака он был уверен, что как человек он нравится Флярж, что как мужчина он ей не неприятен. и что неразумен тот, кто надеется на большее. Правда, она упорно отказывалась от второго издания, Кита, но только потому, что не хотела еще раз выйти из строя на несколько месяцев. Чем больше у нее дела, тем она доволеннее. Столовая, например, дала ей повод развернуться вовсю. Знаю он, правда, что там кормится Джон Форсайт, Майкл встревожился бы. А так, извести о приезде молодого человека в Англию не произвело на него большого впечатления. В те напряженные дни его внимание целиком поглощала Англия. Его бесконечно радовали все проявления патриотизма. Студенты, работающие в порту, девушки за рулем автомобилей, продавцы и продавщицы, бодро шагающие пешком к месту работы, великое множество добровольческой полиции, общее стремление продержаться, даже бастующие были добродушны. Его заветные взгляды относительно Англии изо дня в день подтверждались в пику всем письмистам, и он чувствовал, что нет сейчас столь неанглийского места, как палата общин, где людям ничего не оставалось, как строить грустные физиономии да обсуждать создавшиеся положение Известие о провале генеральной статики застигло его, когда он только что отвез флеш в столовую, ехал домой. Шум и толкотня на улицах и слова «Стачка окончена», наскоро нацарапанные на всех углах, появились еще раньше, чем газетчики стали торопливо выкрикивать «Конец тачки!» — официальное сообщение. Майкл затормозил у тротуара и купил газету. Вот оно. С минуту он сидел, не двигаясь. Горло у него сдавило, как в тот день, когда узнали о перемедии. Исчез меч, занесенный над головой Англии. Истяк источник радости для ее врагов. Люди шли и шли мимо него, и у каждого была в руках газета, глаза глядели необычно. К этой новости относились почти так же трезво, как отнеслись к самой стачке. Добрая старая Англия. «Мой великий народ, когда есть с чем бороться», — думал он, медленно направляя машину в Трафальгарш-шквер. Прислонившись к каменной ограде, стояла группа мужчин, без сомнения участвовавших в стачке. Он попытался прочесть что-нибудь у них на лицах. Радость, сожаление, стыд, обида, облегчение — «Хоть убей, не разобрать!» Они балагурили, перебрасывались с шутками. «Неудивительно, что мы загадка для иностранцев», — подумал Майкл. «Самый непонятный народ в мире». Держась края площади, он медленно проехал на Вайтхул. Здесь можно было уловить легкие признаки волнения. Вокруг памятника неизвестному солдату и у поворота на Даунинг-стрит густо толпился народ. Там и сям покрикивали «Ура!». Доброволец-полисмен переводил через улицу Хромова. Когда он повернул обратно, Майкл увидел его лицо. «Ба! Да это же дядя Хиллери!» Младший брат его матери Хиллери Чарльл. Векарий прихода святого Августина в лугах «Хэлло, Майкл! Вы в полиции, дядя Хиллери? А ваш сан? О, голубчик! Разве ты из тех, которые считают, что для служителей церкви не существует мирских радостей? Ты не становишься ли консервативен, Майкл?» Майкл широко улыбнулся. Его непритворная любовь к дяде Хиллери складывалась от восхищения перед его худощавым и длинным лицом, морщинстым, насмешливым, из детских воспоминаний о весельчке дядюшке, из догадок, что в Хиллери тяжелее, пропадал полярный исследователь или еще какой-нибудь интереснейший искатель приключений. «Кстати, Майкл». «Когда ты заглянешь к нам, у меня есть превосходный план, как прочистить луга». «А, — сказал Майкл, ну, — все упирается в перенаселение, даже стачка «Правильно, правильно, сын мой. Так вот, заходи поскорее. Вам, парламентским господам, нужно узнавать жизнь из первых рук». вы там в палате страдаете от самоотравления а теперь проезжайте проезжайте молодой человек не задерживайте движение майкл проехал не переставая улыбаться милый дядя хельдерри очеловечивание религии и жизнь полной опасностей лазил на самой трудной горной вершины европы никакого сомнения Неподдельное чувство юмора. Лучший тип англичанина. Ему предлагали высокие посты, но он сумел от них отвертеться. Он был, что называется, непоседа и часто грешил отчаянной бестактностью. Но все любили его, даже его собственная жена. На минуту Майкл задумался о своей тете Мэй. Лет сорок. Трое ребят, тысячи дел на каждый день, стриженная и веселая, как птица, приятная женщина эта тетя Мэй. Поставив машину в гараж, он вспомнил, что не завтракал. Было три часа. Он выпил стакан Хереса, закусывая печеньем, и пошел в палату общин. Палата гудела в ожидании официального заявления. Он откинулся на спинку скамьи, вытянул вперед ноги и стал держаться праздными мыслями. Какие тут вершились когда-то дела. Запрещение работорговли, детского труда, закон о собственности замужней женщины, отмена хлебных законов. «Но возможно ли такое и теперь? А если нет, то что это за жизнь?» Он сказал как-то флеш, что нельзя два раза переменить призвание и остаться в живых. Но хочется ли ему остаться в живых, если отпадает фагортизм? А фагортизм отпал не только потому, что никогда не начинался, Чем он по существу интересуется? Уходя, оставить мир лучшим, чем ты застал его. Сидя здесь, он без труда усматривал в этом замысле некоторый недостаток четкости, даже если ограничить его Англией. Это была мечта палаты общин. Но, захлебываясь, смене партии, она что-то медленно приближалась к ее осуществлению. Лучше наметить себе какой-то участок административной работы, крепко держаться его и чего-то добиться. Фляр хочет, чтобы он занялся актением и индийцами. Опять что-то отвлеченное и не связанное непосредственно с Англией. Какой определенный вид работы всего нужнее Англии? Просвещение? Да, опять неясность. Как знать, в какое русло лучше всего направить просвещение? Вот, например, когда было введено всеобщее обучение за счет государства, казалось, что вопрос решен. Теперь говорят, что оно оказалось гибельным для самого государства. Эмиграция заманчива, но не созидательно Может, возрождение сельского хозяйства? Но сочетание того и другого сходилось к фагортизму, а он успел усвоить, что только крайняя нужда убедит людей. В законности его можно говорить до хрепоты и все-таки не убедить никого, кроме самого себя. Так что же, что же? У меня есть превосходный план, как прочистить луга. Луга были одним из самых скверных трущобных приходов Лондона. «Заняться трущобами», — подумал Майкл. «Это хоть конкретно». Трущобы кричат о себе даже запахами. От них идет вонь, дикость, разложение. А между тем живущие там привяжены к ним. Или, во всяком случае, предпочитают их другим, еще неизвестным трущобам. А трущобные жители — такой славный народ». Жаль ими швыряться. Надо поговорить с дядей Хиллери. В Англии еще столько энергии, такая уйма рыжих работников. Но подрастая, энергия покрывается копотью, как растение на заднем дворе. Перестройка трущоб, устранение дыма, меж в промышленности, эмиграция — сельское хозяйство и безопасность в воздухе. «Вот моя вера», — думал Майкл. «И черт меня побери, если такая программа хоть для кого недостаточно обширна». Он повернулся к министерской скамье и вспомнил слова Хиллери об этой палате. Неужели все они действительно в состоянии самоотравления, медленного и непрерывного проникновения яда в ткани? Все эти окружающие его господа воображают, что заняты делом, и он оглядел господ. С большинством из них он был знаком и ко многим относился с большим уважением. Но все скопом, что и говорить, они выглядели несколько растерянно. У его соседа справа передние зубы обнажились в улыбке утопленника. «Право же, — подумал Майкл, — прямо геройство, как это мы все день за днем сидим здесь и не засыпаем».